в о з о к г у л к о чиркнул правым отводом внутри ворот, качнулся, въехав в Кремль. На толпе толстых соборов лежал мутный свет месяца. Горел Годуновским золотом под облаками Иван Великий. Торчали в пестром беспорядке кровли, шпицы, бочата, царева дворца. Повернули направо. У высокого крыльца ямщик на первом в о з к е хрипло крикнул л п р у Второй отозвался. Воски стали, стены, дворцы, башни, соборы, стража обступили со всех сторон. «Ин, ваше высочество, выходи!» — сказал Выйди первым Петр Андреевич Толстой, оборачивая к воску бровастое лицо. «Будешь скоро батюшкину персону зреть, а наше дело, слава тебе, Господи, кончено!» Он перекрестился и спросил строго офицера. — Где государь? — в Ходи, Петр Андреевич! — раздался из-за дубовой двери знакомый голос. Толстой шагнул через п о р о г за ним наклонившись к гвардии капитан Румянцев, рослый, красивый, непреклонный. Петр уже стоял им навстречу. Гигант, голова под потолок, тень перегнулась через угол, лицо дергается... На столе пара восковых свечей, зеленое сукно, бумаги, карты Европы. Не дослушав приветствий, Петр заговорил сам. «Господа, весьма доволен, что вы мое желание выполнили, и наш пожар, что за рубежом тлел, прекратили. Дело ваше, считаю, не только моим, несчастного отца делом, но делом всего государства». И, помолчав, прервал себя. «Брат мой, Карл Цесарь, здоров ли?» «Сказывали нам, здоров гораздо!» — улыбаясь и поиграв бровями, ответил Толстой. Он отвел руку с шапкой назад, кланясь по д ц е р е м о н и а л у «Сдается, однако, что наша о к а з и у его цесарского величества много крови отняла. Царевич-то ч он недаром знатные замки готовил». как назад ехали, вену сходу проскочили и здоровья Карлу-Цесарю не сказывали, дабы известная персона там не задержалась. Царь опустился в кресло у стола, голову опер на руки, потом зорко глянул на свечу, сдавил пальцами нагар, смял его и продолжал свою мысль. — Или впрямь думал, Цесарь, нашей смерти дождавшись Алешку? Из замка того с салютом в Санкт-Петербург на п р е с т а л припроводить. А н о м пожалуй, куда ловчей вышло против того, как римский к о с т ё л да польский король Жигемонт Гришку отрепь его нам на Москву в цари посадили. т о -то т о ведь Гришкой был, самозванец, а э т о т о настоящий был бы царевич московский Алешка. с а м е бы с е р д ц е нашей страны хворь бы свою венскую всадили. Ай-ай! Да не допустил Бог. Часы звучно отбили двенадцать, полночь на 1 февраля 1718 года. За луном окошком, заваленным в половину снегами, Звучно отзвались куранты на Спасской башне, и потом долетела глухо перекличка дозоров с кремлевских стен. «Славен город Москва! с л а в и н город Казань!» «А теперь, господа, отдыхайте», — сказал Петр. «За службу вашу от государства благодарность в о з и м е т ь Эй, денщики!» И ворвавшимся с грохотом Петр приказал. От Преображенского до Семеновского полков два батальона в Кремле поставить. У всех ворот караул держать накрепко. Из Кремля не выпускать. В Кремль не впускать никого. А к з а в т р а м у Бог даст, разберемся. с л а в е н город Ярославль, долетало и з д а и